Ведьмак тихо выругался. Он не любил порталов и перемещений с их помощью. А разве обязательно?» — кашлянул он. «Здесь недалеко». «Я не могу ходить по улицам», — отрезала она. «Здесь меня не любят. Могут оскорбить, закидать камнями, а то и чем-нибудь похуже. Несколько человек портят мне Реноме. Думая, что это сойдет им безнаказанно, небось, мои порталы безопасны. Геральт был свидетелем того, как однажды сквозь безопасный портал пролетела половина человека. Вторую так и не нашли. Он знал несколько случаев, когда люди входили в порталы, и о них больше никто никогда и ничего не слышал. Волшебница в очередной раз поправила волос, пристегнула к поясу расшитый жемчугами мешочек. Мешочек казался маловатым, чтобы вместить что-либо, кроме горсти медиков до да губной помады, но Геральт знал, что это необыкновенный мешочек. — Обними меня. Сильнее, я не фарфоровая. в путь! — Медальон завибрировал, что-то сверкнуло, и Геральт погрузился в черное ничто, в пронизывающий холод. Он ничего не видел, не слышал, не чувствовал. Холод был тем единственным, что регистрировали органы чувств. Он хотел выругаться, но не успел.